Глава двадцать «Полагаю, господин, это и есть тот самый редкий дар, который...» Начал дворецкий, а Дион бросил на него острый, как лезвие, взгляд. «Слышать не хочу», — зарычал он, а на его сколах проступила чешуя. «Ни слова, ни слова больше про дар». Он был в ярости и убрал руку. Я вздохнула с облегчением. Дион направился к двери, но на пороге замер, не обернулся. Только пальцы сжались в кулак так, что чешуя на костяшках вспыхнула алым, как рана, которую он не может скрыть. Он в ярости, я чувствовала это. Вся комната это почувствовала. Дверь за ним закрылась так, словно хотела кого-то убить. Ну вот я молодец, я сдержалась. Потерпела и сдержалась. У меня почти получилось. Я не кричала, не орала, не считая напряжение во всём теле и дёргающегося глаза — Я смогла холодно перенести его объятия. Горничные ползали по полу, собирая то, что осталось от моего чая. Дворецкий покашливал, словно пытаясь проверить не непривидение он, жив ли он или ему кажется. «Я принесу вам новый чай, мадам», — произнес он, а я все еще думала. «Думала о нитях. Я вижу их. Я вижу чужие нити и могу их соединить». Я смотрела на свои пальцы. Я смогла. Только что я смогла спасти жизнь дворецкому, которого сама же чуть не вогнала в гроб, мрачно подсказывала совесть. Ну да, не каждый день тебе кричит из могилы тот, с кем только что торжественно попрощались. Да я вообще должна радоваться, что Джордан решил отнести цветы на могилу, иначе бы я бы умерла второй раз. «Мадам!» — послышался голос Джордана. Он донёс чай до столика, я увидела пирожные и маленькие закуски, которых уже сто лет не ела. И в этот момент я почувствовала, как сильно я голодна. Ну и денёк сегодня. Я обведу его в календаре и стану праздновать, как свой новый день рождения, — заметил Джордан. «Ой, погодите, мадам, у вас тоже сегодня получается день рождения?» «Видимо, даже дважды». Я только что пережила настоящий сердечный приступ, пронеслось в голове. Моя рука снова сжала сердце. Оно билось рвано, нервно, словно испугавшись, что снова остановится. «Получается, я взяла на себя то, что пыталась убить бедного Джордана?»